Глава третья. На следующее утро Марианна встала пораньше и поспешила на вокзал. Проходя по мейнкорту, она кинула взгляд на смежный внутренний дворик, Энджел Корт, расположенный за аркой, и увидела рядом с лестницей Эдварда Фоску. Он курил сигарету. Профессор был не один. С ним разговаривал какой-то человек в форме университетского консьержа. Тот стоял к Марианне спиной, но по росту и ширине плеч она узнала в нём мистера Морриса. Марианна торопливо приблизилась к Арке и, спрятавшись за ней, заглянула во двор. Что-то подсказал ей. Стоит выяснить, о чём они разговаривают. Её насторожило неприкрытое раздражение на лице Фоски. Прежде он ни на кого так не смотрел. Марианне вспомнилась вчерашняя догадка Фреда о том, что у Фоски есть сообщник. Вдруг Моррис с ним заодно? В этот момент Фоско передал Моррису нечто похожее на пухлый конверт. Интересно, что в нём? Деньги? Фантазия заработала, и Марианна дала ей волю. Что, если Моррис шантажирует профессора, а тот платит ему за молчание? Может, это и есть то, что ей нужно? Доказательство вины Фоски? Тем временем Моррис резко повернулся и направился к арке. Марианна отпрянула от прохода и вжалась в стену. Морис прошествовал мимо, даже не заметив её, пересёк мейнкорт и скрылся за воротами. Недолго думая, она последовала за ним.